До пятичасовой сводки вернуться он не успеет, и это хорошо. Местные новости уже забили экран своими бюллетенями, а тут и CNN подключилась. Бегущие строчки называют все это полем гибели снеговиков. Думают, что остроумно. У магоцы появились желваки на скулах. Черт возьми, а у нас там двое убитых полицейских. Ну, у них... Самое любимое выражение в заголовках — это копы-киллеры. Но это еще ничего, тебе стоит посмотреть съемку, как отряд синих мундиров громит сотни снеговиков перед толпой плачущих детей. Иисусе, и они это показывают. Можешь не сомневаться. Местные каналы, национальные, а теперь, скорее всего, и международные. Им же попалась такая сенсация, и они затягивают петлю у нас на шее. В девять вечера шеф живьем выйдет к прессе. Он хочет к восьми видеть все материалы у себя на столе, чтобы он успел просмотреть их. Джонни Макларен и Тинкер Юис сидели за своими столами на полпути к противоположной стене и названивали по телефону, так что аппараты раскалывались. Остальное помещение было пусто. Маготцы и Джина подкатили кресло к столу Тинкера, главным образом потому, что стол Макларена напоминал помойку во время забастовки мусорщиков. Тинкин кого-то поблагодарил по телефону и осторожно положил трубку. Он все делал мягко и осторожно, по крайней мере, пока Маготцы знал его. И такое поведение было довольно редким в отделе убийств. У него были карие глаза, в которых всегда стояло грустное выражение, а сегодня они были откровенно мрачными. Второй участок зажег красный свет перед доступом ко всей информации о томе Диттоне и Тоби Майерсоне. Последние отчеты, рапорты об арестах, личные вещи, которые они держали в столах. Все, чего пока нет в основных досье. Сержанту в голову ничего не приходит если он вообще сегодня способен думать. У них у всех в мозгах полный мрак. Могот кивнул. Мы должны все это разобрать, посмотреть, то ли дело в самих копах, то ли в работе второго участка. Да, это их самих немного беспокоит. Он посмотрел на Макларена, который, прижав телефон к уху, что-то писал на клочке бумаги. Джони говорит с одним из ребят, который после службы общался с Майерсоном. Вы что-нибудь выяснили в семье Дитона? Моготцы покачал головой. Узнали, что смогли, но ничего стоящего. Жена свалилась как подрубленная, когда мы ей рассказали. Она чуть не рехнулась. «Как насчет семьи Тобби Майерсона?» Тинкер откинулся на спинку кресла, закрыл глаза и снова увидел перед собой мать Тобби Майерсона, согбенную женщину, прикованную к своей инвалидной коляске. Половина лица у нее осталась неподвижной после инсульта, поразившего половину тела и практически лишившего речи. Но в глазах у нее жило тревожное выражение, которое сказала Тинкеру куда больше, чем он хотел услышать. Из всей семьи у него только мать, Тобби, заботился о ней. «Понятия не имею, что теперь с ней будет». Он начал складывать разбросанные по столу папки с аккуратными наклейками. Некоторые были толще, чем другие, — Ручейком начинают поступать сообщения, но скоро они хлынут лавиной. «Сегодня там были сотни людей. Кроме того, мы должны посмотреть все съемки и фотографии, которые делали журналисты. Обойти каждую дверь вокруг парка, а вы знаете, как это идет. Как только люди узнают об убийстве, нам придется выслушать рассказы о миллионе припаркованных автомобилей. Что они думают по этому поводу и какие у них подозрения?» Он испустил раздраженный вздох из пухлых щек, которые с каждым годом на этой работе обвисали все ниже. «Суммарный отчет будет весить не меньше тонны». «Моготса кивнул. Ты уже подключил Эспинозу?» «Ага. Мы перекинули ему все копии. Он ввел их в программу «Манкеренч». «Но еще много чего надо просматривать. Как всегда». Джонни Макларен, наконец, оставил в покое телефона, уставился на них красными, воспаленными глазами. Ходили слухи, что этот огненно-рыжий детектив каждый уикенд, начиная с вечера пятницы, на сорок восемь часов закатывает кутеж. И, глядя на него в субботу, Магоц начинал в это верить. «Кое-что я разузнал. Может, это что-то даст, а может, и не даст».